Глава четырнадцатая. Я вернулась в покое с мешочком трав. Луна уже висела над крышами, усталой, срывающейся каплей. Несколько минут я смотрела на нее, Гадая, уснул Лисинфу. Я надеялась, что он спит. Перед отъездом я попросила Джуфея приносить ему булочки с кухни и даже оставила рецепт печенья. Я могла лишь надеяться, что его наставник не забудет мою просьбу. Джуэр, я вздрогнула. Байсин внимательно смотрел на меня. Он был здесь. Он ждал меня. Прежде чем он начал бы задавать вопросы, я улыбнулась. «Сяо Хуани правда соскучился по мне?» Джер. Он продолжал пристально смотреть на меня. Я не хотела говорить. Я не хотела говорить об этом слух. Я просто подошла ближе и разрешила себе обнять его. «Байсин». Он был здесь. Он позволял мне раствориться в нем и молчать. Это было больше, чем я могла бы пожелать. Больше, чем могла мечтать Гао Фэйнь, под алым ветром драконьих гор. Джер, скажи мне». Я лишь крепче обняла его и прошептала «Джу Фэй, твой человек?» Я почувствовала, как Байсин кивает. «Его глазами ты присматривал за Синфу все эти годы. Я мог лишь убедиться, что у него будет достойный наставник. Он делал это для меня. Он даже заботился о моем брате. Спасибо. Если бы в тот день Нюба Алин не получил донесения и не повернул назад, мы бы вернулись Синфу». Я не сдержал слова. Кто предупредил дядю? тетушка Дюань? Кто-то другой? Я не хотела думать об этом. Я так часто задавалась этим вопросом в прошлом. Ты хотела сдержать обещание. Этого достаточно? Я хотел, чтобы ты стала моей женой, и я мог защищать тебя, но вместо этого я тихо рассмеялась, чтобы он не почувствовал моей грусти. Тогда бы я так и осталась бесполезной и трусливой девочкой, которая только и умеет, что прятаться под мостом. Я хотел, чтобы тебе больше не приходилось прятаться. Не хотел, чтобы твои глаза улыбались. Я так хотел, чтобы твой отец оставил тебя здесь, пока не разберется с тем, что за его спиной творил уба Алин, Но он увез тебя и вернул уже... Твои глаза, Джуэр. Я никогда не забуду твои глаза. Я думала, ты презираешь меня, — прошептала я. Я был глуп. Я не знала, как мне говорить с тобой. Я хотел только одного — чтобы ты выжила и больше никогда не смотрела на меня так. Я выжила. Мои глаза, смотри. Разве они не прекрасны? Прекрасны. Тогда почему в его глазах я читала грусть? «Джуэр. Я не хотела, чтобы он смотрел на меня так. Я не хотела вспоминать о прошлом. Я не хотела знать, что он видит в моих глазах. Я не хотела знать, видит ли он всю кровь, которую впитали мои зрачки. Пустое. Я не хотела вспоминать. Ни сейчас, ни здесь». Я коснулась мешочка с травами и прошептала Клавабай, я...» Я хотела лишь попросить его об одолжении, но обратиться к нему так оказалось ошибкой. Он не дал мне даже начать». Его губы стирали все мои слова, пока я не забыла, что хотела сказать ему. Утром, когда я проснулась, он уже ушел. Потом прибежал Хуань. Я приказала накрыть завтрак на двоих и достала шкатулку. «А, Хуань, возвращаю тебе». Мальчик отложил палочки и осторожно коснулся ножа. «Обещай мне, что больше не будешь отдавать его другим людям, только если не окажешься в беде сам. Сестрица, но твой господин сказал, что если я дам ему этот нож, ты вернешься быстрее». Васин знал, как убеждать людей. «Вот я и вернулась, а ты теперь храни его бережней». «Хорошо, сестрица». Мальчик спрятал нож и улыбнулся. «Буду хранить его и никому не отдам». «Ахуань». Я присела рядом. «Сестрица должна извиниться перед тобой. Я ушла, не простившись». «Это потому, что тебе было грустно оставлять меня». Он смотрел на меня своими серьезными глазками и улыбался. «Твой господин сказал мне, «Не переживай, сестрица, главное, что ты вернулась». Я не знала, что ответить». Я лишь обняла его и закрыла глаза. «Этот мальчик не должен был так привязываться ко мне. Он не должен был так легко прощать меня. Он не должен был так доверчиво прижиматься ко мне. Я вдруг вспомнила, что, когда мы встретились впервые, он тоже ранил меня ножом. Совсем как Синфу, только Хуань никогда не смотрел на меня с ненавистью. А я не знала, сможет ли мой брат когда-нибудь обнять меня так же».